Глава 9 Что за странное и ужасное лицо предстало перед ними? Что за исковерканный образ страсти и боли? Какая мука в каждой черточке, мука, в коей следы божественной красоты сохранились лишь для того, чтобы сделать облик в целом еще более пугающим и отталкивающим? Глаза на холсте блистали гневом, ужасом и вместе с тем каким-то самодовольным торжеством. Губы, чуть приоткрытые, в жестокой усмешке, казалось, готовились испустить пронзительный злобный вопль. Черные волосы, густыми прядями, не на лоб, выглядели мокрыми, словно от смертного пота. И в дополнении к таинственному ужасу, которым сочилась вся картина, под розовыми и бежевыми мазками, изображающими кожу лица, ясно просвечивали очертания черепа. Ни малейшего сходства не было в этом ужасном лице с сияющей, чарующей прелестью княгини Зиска. В то же время чувствовалось Смутное подобие, которое, пожалуй, человека с воображением навело бы на мысль, что так может выглядеть красавица-княгиня в свой смертный час. Несколько минут прошли в полном молчании. Вдруг лорд Фалквард вскочил с места. — Я ухожу! — воскликнул он. — Отвратительная картина! Меня от нее тошнит! — Большое спасибо! — с натянутой усмешкой отозвался Жервас. — Если я груб, вам придется меня извинить, — продолжал молодой человек, повернувшись к картине спиной. — Просто не могу удержаться. Я, знаете ли, нервами слаб. Матушка подтвердит, что меня легко вывести из равновесия. и теперь боюсь, если не обойду это кошмарное лицо по широкой дуге, оно мне всю ночь будет сниться. Не говоря более ни слова, он вышел через французское окно в сад и зажагал прочь. Жервас не вымолвил более ни слова. Он не сводил взгляда с доктора Дина, а тот с очками на носу, вглядывался в портрет, являя все признаки живейшего интереса. — Что ж, доктор, — сказал он, — сами видите, она совершенно не похожа на княгиню. — Напротив, очень похожа, — безмятежно возразил доктор. Если вы в силах вообразить себе лицо княгини под пыткой, пожалуй, оно было бы именно таким. Да, точно, с таким выражением она встречала бы насильственную смерть. — Но с чего мне вздумалось написать ее такой? — не отставал Жарвас. Она была совершенно спокойна, сидела в расслабленной живописной позе. Я набрасывал ее, казалось, точно так, как видел. Откуда же явилось на мой холст это воплощение страдания? Доктор задумчиво почесал подбородок. В самом деле загадка. Он окинул жерва запронзительным взглядом, словно ища ключ к тайне в красивом лице самого художника. Затем повернулся к Дензилу марею который до сих пор не шевелился и не произносил ни слова. — Дензил, а вы что об этом думаете? — спросил он. Молодой человек вздрогнул, словно очнулся от сна. — Не знаю, что и думать. — А вы? — повернулся доктор Кроссу Кортни. — Я? Я того же мнения, что и Фалквард. По-моему, вышло ужасно. Любопытно, впрочем, что портрет и похож на книги Ньюзиска, и совершенно не похож. Так или иначе, картина весьма неприятная. Доктор Дин встал, два или три раза прошелся по комнате из конца в конец хмуря брови точно в тяжкой думе и вдруг остановился прямо перед Жервазом. — Скажите мне, нет ли у вас воспоминаний о том, что вы где-нибудь встречались с княгиней Зиска ранее? Жервас удивленно взглянул на него, затем ответил «Нет, настоящих воспоминаний такого рода у меня нет. В то же время, признаюсь вам, есть в ней нечто такое, что при каждой встрече поражает меня и кажется очень знакомым. Особенно воздействует на меня тон ее голоса и мелодия смеха». Вчера ночью, танцуя с ней, я думал, что, наверное, встречал ее в роли натурщицы в какой-нибудь из студий Парижа или Рима. Доктор весь погрузился вслух, со щуренными глазами вглядываясь в лицо художника. Однако недоверчиво покачал головой, услышав предположение, что княгиня была когда-либо натурщицей. Нет-нет, ничего подобного. Ни за что не поверю, что она работала в модельном бизнесе. Подумайте получше. Сейчас вы, месье Жервас, в рассвете лет. Но оглянитесь на свою раннюю юность, на те годы, когда мужчины совершают дикие, безрассудные, иногда порочные поступки». И припомните, не случилось ли вам в то безумное время разбить сердце какой-нибудь женщине? Жервас, покраснев, пожал плечами. — Вполне очень может быть. Разве теперь вспомнишь? Но если я кому-то и разбил сердце, какое отношение это имеет к рисунку? И он нетерпеливо побарабанил пальцами по краю холста. Доктор сел и с видимым удовольствием причмокнул губами. — С точки зрения психологии, — ответил он, — это может быть связано напрямую. Мне известны такие случаи. На систематическом уровне это можно объяснить так. Допустим, еще юнцом вы дурно поступили с некой женщиной, и, допустим, это... Эта женщина умерла. Быть может, вы воображаете, что навсегда от нее избавились. Но если любовь ее была очень сильна, а обида очень горька, должен вам сказать, что избавиться от нее вы не сможете до самой смерти. Почему, спросите вы? Да потому что душа ее, как и все души, неуничтожима. Теперь, допустим, в виде чистой фантазии, ради удобства рассуждения, что княгине Зиска вы испытываете глубокое восхищение, которое, вероятно, перерастает уже и в нечто не столь платоническое. При этих словах Дензил Мюррей вскинул на Жерваза взгляд, сверкнувший болью и гневом. Так вот, почему бы не притомить? Положить, что душа той другой женщины, когда-то жестоко обманутой, стала между вами и лицом вашей нынешней страсти, принудила вас бессознательно придать облику обворожительной колдуньи, чьи чары вы едва начали испытывать на себе измученные выражения «раненого духа, духа, неведающего прощения». Повторяю, подобные случаи мне известны. И, не обращая внимания на изумленные и недоверчивые лица слушателей, доктор обхватил себя коротенькими ручками, словно в восторге от собственных странных теорий. — Истина в том, — продолжал он, — что от призраков избавиться нельзя. Они вокруг нас, они повсюду. Порой принимает видимый облик, порой довольствуется невидимостью, но никогда не упускает случая дать нам ощутить свое присутствие. Порой во время исполнения какой-нибудь великой симфонии они незримо встают меж воздухом и мелодией, и музыка начинает звучать странно и дико, холодит сердца слушателей и наполняет их смутной болью. Порой они встают между нами и нашими друзьями и загадочным образом препятствуют нам в произнесении вежливых слов или в выражении дружеских симпатий. Порой подстерегают нас наедине и прогуливаются с нами, и беседуют. Как правило, они желают нам добра, но иногда и зла. И единственное объяснение вашей загадки, месье Жарваз, я вижу в том, что между вами и вашим холстом встал призрак. Жирваз громко расхохотался. — Мой добрый друг, вы искусно ссылаетесь на невозможное. Но прошу меня извинить, я скептик и, надеюсь, пока сохраняю здравый рассудок, так что едва ли стоит удивляться, что я полностью отвергаю нелепые теории, в которые вы, как видно, верите. Доктор Дин отвесил легкий вежливый поклон. Дорогой мой сэр, я и не прошу вас их принимать, я просто излагаю факты, а что с ними делать, оставляю на ваше усмотрение. Сами вы не в силах объяснить, каким образом появилась на свет эта картина. Я предлагаю вам объяснение, вполне согласное с открытиями парапсихической науки, а вы отвергаете его, как нелепое. — Что ж, тогда могу порекомендовать лишь одно. Снова возьмитесь за кисть и попробуйте заново приложить руку к тому же предмету. — Разумеется, я попробую еще раз, — резко отвечал Жервас. — Но этот первый набросок, пожалуй, уничтожать не стану. Любопытная вышла штука. К тому же она чем-то меня завораживает. Вы заметили, как ярко выражены в этом портрете египетские черты? Контур лица точь-в-точь, точь, как у некоторых лиц на новооткрытых фресках. — О, это я сразу заметил, — отвечал доктор. Однако факт не такой уж и примечательный, если учесть, что сами вы, хоть и француз, выглядите совсем как египтянин, как многие в отеле уже отметили. Жервас ничего не сказал. Он поворачивал холст лицом к стене. — Думаю, ты достаточно насмотрелся? — спросил он у Дензила Мюррея. — Более, чем достаточно. Жервас усмехнулся. — Я знал, что тебя портрет разочарует, — заметил он вполголоса. Злая карикатура на ее красоту, — холодно ответил Мюррей. — Портрет совершенно на нее не похож. — Совершенно? Ты уверен? — Дорогой мой Дензил, ты знаешь не хуже меня, — что ужасающее несходство в портрете странно сочетается с похожестью. Это-то и тревожит нас обоих. Уверяю, мой милый, тебя мне жаль не меньше, чем себя, ибо я чувствую, что эта женщина станет причиной гибели кого-то из нас, а, может быть, и нас обоих. Дензил промолчал. Скоро все они вышли в сад и закурили сигары или сигареты, все, кроме доктора Дина, который никогда не курил и не пил ничего крепче воды. — Я планирую предпринять прогулку по Нилу, — заговорил он, возводя свои острые, словно у хорька, глаза к ясным небесам, — и хотел бы привлечь к этому княгиню. Сегодня я даже написал ей об этом. Я слышал, у нее есть роскошный дахобии с мотором. Если бы книги не согласилась ее одолжить, она не согласится, — поспешно ответил Дензил, — разве что поплывет с вами сама. — Я вижу, вы много о ней знаете, — с любезной улыбкой заметил доктор Дин. Что ж, почему бы ей и не поплыть со мной? Она, судя по всему, прекрасно изучила древнюю историю Египта, к тому же умеет читать иероглифы, так что станет для меня очаровательным гидом и чрезвычайно ценной помощницей в моих исследованиях. — А что за исследования вы сейчас ведете? — поинтересовался кортми Иду по следам человека по имени Аракс. Жил он, насколько мне удалось установить, приблизительно четыре или пять тысяч лет назад. Хотелось бы понять, чем он занимался и как умер. А узнав, как умер, я смогу выяснить, где погребён, если, возможно, раскопаю его гробницу». Еще я хотел бы отыскать останки зиски-чаровницы, той дамы, чью роль играла вчера вечером наша очаровательная княгиня, танцовщицы, которая, судя по новооткрытой фреске, в основном танцевала перед тем самым Араксом и всячески завлекала его в свои сети. — Что за странное причудо! — воскликнул Дензил. Какой интерес представляет для вас мужчина и женщина, умершая пять тысяч лет назад? А что интересного в Рамзасе, любезно парировал доктор, или в любом из Птоломеев, судя по всему, что нам известно, Аракс, как и рамзес Способен привести к новым открытиям в египтологии. Одно имя здесь ничем не хуже другого. У каждой умощенной благовониями мумии своя тайна. Все остановились, и Жервас достал новую сигарету. Восходящая луна осветила его высокую статную фигуру на фоне пальм, Бросило на смуглое лицо отблеск тусклого, серо-зеленоватого сияния, из-за которого художник на миг сделался похож на призрака. Доктор Дин с улыбкой наблюдал за ним. — Взгляните на него! — обратился он к Кортни и Дензилу мюрею. Настоящий египтянин, не правда ли? Какой рост! Какая асимметрия! А эти черные глаза! В них целый мир свирепых страстей. Да, мсье я говорю о вас. Я восхищаюсь вами. Много чести пробормотал Жервас. Он зажег спичку и, прикрывая ее ладони от ветра, закурил. Да, — продолжал доктор. Я вами восхищаюсь. Сам я небольшого роста, поэтому люблю высоких людей. А как исследователя психических форм, меня чрезвычайно интересует сочетание прекрасного мощного тела с сонной и бескрылой душой. Сами того не зная, вы представляете чрезвычайно любопытный объект для моего исследования. Хотелось бы мне знать, когда и как сложилась эта душевная вялость. Разумеется, начало ее следует искать в протоплазме, но затем, по всей видимости, зародыш вашей психики — пережил множество существований в различных низших формах, а на пути к развитию человеческого сознания встретился с огромными трудностями. Ведь даже и сейчас трудно говорить о его сознательности. Жервас рассмеялся. О том, что душа зарождается в протоплазме, давеча рассказывала княгиня. С легким тоном заметил он. это часть символа ее веры, которую она пыталась проповедовать мне, напрасно. В душу я не верю. А если бы верил, пожалуй, был бы несчастен. — Почему? — спросил Мюррей. — Почему? — Да потому, дорогой мой друг, что тогда будущее внушало бы мне страх. Я не хочу жить снова и снова. Не хочу вспоминать то, что предпочел бы забыть. А вот и твоя очаровательная сестра, мадемуазель Хелен. Пойду поговорю. Беседа с ней всегда меня успокаивает. А после этой картины, которую я имел несчастье произвести на свет, ее присутствие станет утешением, словно свежесть утра после ночного кошмара. Он пошел прочь, а Дензил Мюррей вместе с корте не последовали за ним. Доктор Дин с ними не пошел. Присев на скамью в тихом и одиноком уголке сада, он достал свой блокнот и стелографическое перо. И полчаса, а может и более, увлечённо что это писал, пока не покрыл две или три страницы мелкими ровными строчками. Никогда еще мне не представлялось случая исследовать столь любопытную загадку проговорил он вполголоса, закончив свою работу. если я хоть что-то смыслю, В парапсихических исследованиях один этот случай стоит тысяч. Тысяч? Да не, может быть, миллионов. Святые небеса! Мы живем среди великих и ужасных сил, которых не видим и не замечаем. И как все точно отмерено! в какой степени человек надменно отрицает божественное, в такой же и отмеривается ему откровение незримого. Странно, что род человеческий до сих пор не понял во всей глубине значения слов, описывающих ад, где червь не умирает и огонь не угасает. Червь Это воздаяние, огонь, бессмертный дух, и оба вечно стремятся бежать друг от друга. Ужасно! Ужасно! И ведь находятся люди, которые не верят ни в то, ни в другое, и отрицают, что искупление покончило с ними обоями. Боже, прости нам всем грехи наши, особенно грехи гордыни и предрассудков. С глубокой печалью во взоре маленький доктор убрал свой блокнот и, избегнув встречи с праздными постояльцами отеля на террасе и в других местах, вернулся к себе в номер и лег в постель.